Москва, 22 июня. В это утро полковник Больширов привез последние схемы установки заряда у стены. Очевидно, вся расстановка трибуны палаток была уже согласована, и передавая схемы своему пленнику, он сказал: "Это окончательная расстановка, уже утвержденная, больше изменений не будет. Постарайся проверить все еще раз, чтобы у тебя не случилось прокола". "Ты ведь меня поэтому уловил в горах, чтобы я не прокололся", огрызнулся Меликов. После того, как он пересел в инвалидную коляску, с ним произошли разительные перемены. Он сильно похудел, его глаза лихорадочно блестели, а щетина на его лице, которую он раньше подстригал, превратилась в густую бороду, делая его похожим скорее на бандита, чем на интеллектуала-взрывника, бывшего офицера советской армии. Братья изотовые, которые были теперь к нему представлены, не оставляли его одного ни на минуту, сопровождая даже в туалет. Меликов молчал, никак не комментируя их постоянное присутствие. В отличие от погибшего Голубева, с которым у него сразу не сложились отношения, с этими двумя он старался держаться достаточно корректно. Да и трудно быть некорректным, когда не можешь ходить и сидишь в инвалидной коляске с перебитыми ногами. Но они пользовались любой возможностью, чтобы его унизить. Подолгу не позволяли ему направиться в туалет и так же долго не помогали подняться с постели, словно испытывая его терпение. Но Меликов молчал. Он понимал, что любое его недовольство будет воспринято как личное поражение. Я все просчитаю еще раз, хрипло сказал Меликов. У тебя есть сигареты? Полковник достал пачку сигарет, протянул своему пленнику. Когда они разговаривали вдвоем, братья обычно оставляли их наедине. Полковник не любил сидеть, он разговаривал стоя, и этим как бы подчеркивал унизительное положение пленника. Меликов полез за спичками, но полковник дал ему прикурить. Тот жадно затянулся, затем неожиданно спросил: "Можно откровенно?" "Давай", у Баширова вместо лица была словно пергаментная маска. Я уже понял, что должен сделать эту работу. Для этого ты меня специально отловил и привез сюда. Я понял и другое. Никому из своих эту работу ты доверить не можешь. Одни, наверное, сидят в Чечне, другие тоже где-нибудь болтаются. Тебе нужен был взрывник, который никогда и нигде не проговорится, верно? Я тебя слушаю, полковник смотрел на пленника, никак не комментируя его слова. Ну вот, выдохнул Меликов. Как только это случится, ты меня ликвидируешь, верно? Посмотрим, Баширов вспомнил убитого Голубева, но промолчал. Ликвидируешь, уверенно сказал Меликов. Поэтому я хочу знать, сколько мне осталось. Какая тебе разница? Большая. У меня дочь осталась под Киевом. Может, я хочу последний раз ей письмо написать. Какая дочь, не поверил полковник. Не валяй дурака, Меликов. Мы все проверили. Нет у тебя никакой дочери на Украине. это ты так считаешь. Проверяльщики хреновые, выдохнул Меликов, затягиваясь. В общем, так. Мне нужно ей письмо написать, и чтобы ты его отправил. Про свою судьбу ничего не стану писать, не дурак, понимаю, что нельзя. Напишу, будто я еще за кордоном, а ты обещай, что после моей смерти передашь Баширов смотрел на пленника. Его холодные глаза не выражали ничего. Он смотрел и обдумывал предложение, затем кивнул. Укажешь адрес и дашь мне письмо. Учти, что если ты попытаешься как-то зашифровать свое послание, сам понимаешь, мы эту девочку будем тоже проверять. Только ноги ей не ломайте, зло сказал Меликов, выбрасывая сигарету. И вообще не нужно больше ничего говорить сломал ты меня, полковник. Я ведь чего угодно от тебя ожидал, но не такой пакости. Кому я теперь нужен со сломанными ногами? Пока у меня был шанс, я еще мог мечтать о побеге, а сейчас. Он махнул рукой и развернулся, чтобы отправиться в свою комнату. "Мерза", позвал его полковник. Он развернулся. "Ты только не переигрывай", посоветовал Баширов. "Я ведь тебя уже хорошо изучил". Даже если я сломаю тебе и руки, ты все равно не сдашься. И это хорошо, Меликов. Это придает вкус жизни. Иди ты, выругался пленник, направляясь к себе в комнату. Полковник открыл дверь, впуская охранников. Он должен закончить расчеты за два дня, строго напомнил Баширов. Кроме меня никто не должен видеть ни одной его бумаги. Это первое. И второе: если он попытается что-либо предпринять, сразу звоните мне. Что он предпримет, удивился один из братьев. У него же сломаны ноги, он до туалета сам дойти не может. "Может", уверенно сказал полковник. "Если понадобится, он побежит и со сломанными ногами. Не доверяйте ему. Он очень опасен. Понимает, что осталось совсем немного, поэтому будет готов на любую пакость. Постарается сделать все, чтобы отсюда уйти, вы меня поняли?" Уже возвращаясь в Москву, полковник подумал, что нужно проверить новую версию Меликова. Если у него осталась дочь, об этом не хотелось думать, но если у него есть дочь, и если не дай бог он с ней общался, тогда получается, что она может знать, кто именно его захватил. Полковник включил радио словно для того, чтобы заглушить свои мысли. При таком раскладе девочка не имела шансов остаться в живых. Баширов это прекрасно понимал, но он понимал, что это также хорошо осознает и сам Меликов. Если он заговорил о дочери о существовании которой они и не подозревали, то возможны два варианта. При первом он сломался и действительно хотел отправить последнюю весточку этой девочке. При втором это был очередной трюк, рассчитанный на сентиментальность охраны с тем, чтобы показать свое смирение и придумать новый способ побега. Полковник знал, что его пленник настоящий профессионал, значит оставалась вторая версия. Барширов прибавил звук и под звуки музыки увеличил скорость. Через два дня окончательные расчеты будут у него, и Меликов должен замолчать навсегда.